У Пыльченко, у погруженного духом и плотью в глубокий минус Коли Пыльченко, который, как все полагали, родился не от обычных папы и мамы, а был зачат экспериментальным путем и вынашивался в трубах теплотрассы представителями внеземного разума, у него, оказывается, имелись какие-то семейные отношения. Выяснилось это, правда, в самый неподходящий момент. «И где ты есть?» — сказал леший, уже не чаявшись что он поднимет трубку. «А что?» — спросил палец сонным голосом. «В Муханове у тетки!» Он зевнул и повторил. «В Муханове! Плитку ей кладу в санузел!» ну, «В смысле клал! Сейчас сплю как бы!» Он то появлялся, то пропадал, будто раскачивался взад и вперед перед трубкой. «У меня же выходной, Алексей Иванович!» «А что? Который час?» 37 минут второго, Коля. Сколько тебе нужно времени, чтобы добраться до базы? Что-то случилось? Тревога? Вроде того, сказал Лиша, и объясню позже, когда будешь. В четыре, наверное, сказал палец неуверенно. Это поздно. Без тебя мы выходить не можем, но это слишком поздно. В трубке завозились, пыльченко одевался. «Ну, в половине четвертого, товарищ, в три с четвертью быть на своем рабочем месте, все, отбой!» Без Пыльченко они в самом деле выходить не могли. Он один стоил половины группы. заремба Рудины, и Середов сегодня на дежурстве, эти никуда не денутся. Боротька и Полосников в городе, их он уже вызвал». Вроде как вся основная группа обещает быть в сборе. Если полец не подведет, конечно. А, еще Заржецкий, вечный диспетчер. Позвонить ему, не забыть. Ближайшие полтора часа на Лубянке Лешему делать нечего. Отработка Бруна и Людей мира в эти ночные часы все равно не ведется. Новостей ждать не стоит. А сидеть здесь и подпрыгивать на месте от возбуждения он не хочет». К тому же дома есть одно важное дело. Сел в машину и поехал. По дороге отзвонился Заржецкому. На полупустой ночной дороге не заметил, как разогнался до 120, и едва не въехал в кроху пыжика, двигавшегося по главной. Тот просигналил ему вслед долгим обиженным Вау! Леш избавил скорость. Он волновался, черт побери, с каждой минутой волновался все больше и больше. Будто на свидание с любимой спешил. Просто не умещалось в голове. А мир здесь, в Москве. Стоило подумать об этом, нога сама давила на газ. Это не гунюшки какие-нибудь уже, федералы, духи, блокпосты и тому подобное. Это его Москва, его сивцев-вражек, его дом. И амир здесь. Враг у ворот, нет, уже пришел в ворота. Амир, сволочь! Он узнал его, когда лежал в районной больнице под Ставрополем, залечивал ногу и ждал из штаба части подтверждения на документы. Где-то недели через две после ямы. Тогда ему попала в руки газета со снимком, подписанным «Второй вице-премьер Чеченской республики А.Т. Каптоев инспектирует восстановление промышленных объектов в Шатойском районе». Широкоплечий, бородатый мужчина в явно непривычном для него цивильном костюме стоял в окружении молодых и не очень людей, журналистов, по всей видимости, и показывал рукой в сторону полуразрушенной бетонной коробки на горизонте. Леший не спутал бы его ни с кем, как если бы Амир был здесь в том же черном комбезе с боевым ножом в одной руке и чьей-нибудь истекающей головой в другой, Не сказать, чтобы после увиденного мир для лешего перевернулся жопой кверху или что-то в этом роде. Все-таки он год провоевал на этой войне, всякое повидал. Хотя такого еще не видел, вот честно. Значит, с утра этот подонок инспектирует объекты, на чистом русском языке общается с журналистами и позирует репортером, а потом едет домой, обедает, переодевается, и отправляется на свою базу, где Гартанна отдает команды, режет и убивает уже под другой камерой. Леший тряхнул головой. А мир в Москве, как будто сигнал тревоги включился. В парадном было темно, лампочка перегорела. Он достал ключи и стал попадать в замочную скважину, в то же время вспоминая, когда последний раз пользовался своим тайным ходом в квартиру, через подвал, Сзади послышались легкие шаги. «Кто здесь?» — спросил он. Кто-то тихо выдохнул в темноте. «Я вроде?» «Пуля?» «Ты что здесь делаешь?» Леший посветил себе зажигалкой, вставил ключ в замок, открыл, толкнул дверь и включил свет в коридоре. «Проходи!» Жмурясь от света, пуля вошла в квартиру и сразу направилась в кухню. Зашумела вода, звякнула кружка. «Так что ты здесь делаешь?» — повторил Леший. «Жду», — сказала она, появляясь перед ним. «Я с мамой поссорилась». «А я тут при чем?» Она пожала плечами и улыбнулась. «Может, пригласить и войти, и все такое?» «Ты уже вошла?» Леший запер дверь, скинул ботинки, и пошел в свою комнату. «Откуда ты знаешь мой адрес?» — крикнула он оттуда. «Вы же мне сами визитку свою дали». «Там только телефон» а я по операторской базе вычислила как эта тресничка кстати он больше не приходил и не звонил и не придет у него плечо сломано зубы выбиты да и вообще лет пять ему еще посидеть в тюрьме придется ой правда значит он меня не тронет не тронет леший достал из под кровати картонный ящик где хранил кое что из снаряжения поискал Потом полез в письменный стол. Там было большое отделение для всякой всячины. Пошел в гостиную, обшарил там все. Постоял, огляделся, подумал. Наверное, в кладовой. Спасибо вам большое. Пуля успела разуться и снять куртку. Даже тапочки его старые льняные где-то отыскала. Она стояла посреди коридора в ковбойской позе, заложив большие пальцы за пояс джинсов, смотрела на него из-под лобья пыталась собрать губы в серьезную, даже немного сердитую гримасу, но улыбалась, улыбалась, как майская роза. Леший посмотрел на ее прическу и подумал, что перед тем, как поссориться со своей мамой или во время ссоры, она зачем-то тщательно вымыла голову и даже слегка подкрутила волосы. — Кофе варить умеешь? — спросил он, проходя мимо нее в кладовую. — А что тут уметь? — Тогда свари. И на меня тоже? А что такое? спросил Леша из кладовки. Мама не разрешает. Это вредно для сна, и для кожи тоже, так она говорит. Ты спать сюда приехала, что ли? Он нашел его в коробке для обуви на полке. Старый, счастливый налобник, фирменная вещь Мегалайт. Там лишь треснул немного отражатель. И батарейки, конечно, давно закончились. С этим налобником он отрыл подвал с иконами на варварке. С ним же он выбрался из крупной передряги осенью 2002 когда едва не сгинул на четвертом горизонте. Уровни, а не горизонте, поправил себя Леший. Сегодня он должен взять его с собой. На счастье, на удачу. «Это прямой вопрос, да?» — сказала пуля с какой-то преувеличенной серьезностью. «И требует прямого ответа». «Какой вопрос?» — не понял Леший. Она покраснела. «Ну, насчет спать». «Я тебя просил кофе сварить», — сказал он. «Ты сварила?» «Нет», — тихо сказала она. Он посмотрел на часы, сунул на лобник в сумку, туда же три комплекта батареек и стал обуваться». «Нет, так нет», — сказал он, — «некогда нам с тобой кофе распевать. Деньги на такси есть?» Она медленно выдохнула через сжатые зубы, потом кивнула, сбросила с ног его старые льняные тапки и стала одеваться. Пыльченко примчался в десять минут четвертого. Все остальные успели натянуть спецкостюмы, проверить комплектность снаряжения, проверить связь, проверить приборы и оружие, проверить, заржецкого, не уснул ли он за это время у себя в диспетчерской, воспользовавшись специальной противоаллергенной подушечкой. Потом проверить все это еще по одному разу. «Давай, палец, шевелись», — сказал Рудин, вспотевший и красный. Он поправил подсумок с глубиномером, что-то еще пробормотал под нос и отправился в лифтовую. «Все были вспотевшие и красные». «Даже палец, который на самом деле очень торопился, натягивая и шнуроя высокие говнодавы». «Так что там за ЧП у нас такое?» спросил он. «Это ведь необычное дежурство, как я понял». Он посмотрел на кедры в руках коллег и кобуру СПС, висевшую на поясе у Лешего. «Ищем людей», — сказал Леший. «Группа, несанкционированное проникновение, участки с первого по шестой, не трать время на разговоры, Пыльченко. Он нарочно не спускал глаз с пальца, мысленно подгоняя его, пока тот не закончил одеваться. «Готов! На выход!» В гараже, окутанный сизым выхлопом, нетерпеливо фырчал уазик, где сидели остальные бойцы группы «Тоннель». Едва леший, заходивший последним, захлопнул за собой дверь, машина взвизгнула покрышками и рванула по пандусу к выезду где уже откатывались в стороны автоматические ворота. За воротами была темнота.